Запах сдобы до утра из модуля так и не выветрился. А Джек еще и обновил его, разогрев пирожки в микроволновке. Женька завистливо поглядывал на упоенно жующего киборга, но комбикормом по-прежнему брезговал. Одно дело надкусить гранулу из любопытства, и совсем другое — целыми пирожками его поедать, особенно после того, как Джек озвучил состав амброзии. Пришлось завтракать бутербродами с маслом, хорошо хоть сахар к чаю был. «Сожрать три кило в один присест даже киборг не смог». «Точно не хочешь?» — Джек радушно придвинул к хозяину тарелку. «Я еще не настолько проголодался». Женька пальцем отпихнула ее обратно. «И вообще, по-хорошему, надо было тебя все-таки отформатировать». «Форматируй», — легко согласился киборг. «Только учти, на выходе получишь овощ, который придется заново всему обучать». «Огу. А так ты, можно подумать, фрукт» джек похоже, счел это за комплименты и утреннему Женьке захотелось ворчать еще сильнее. И, кстати, имя твое мне тоже не нравится. Почему? Дурацкое какое-то. Как из детских сказок или дешевых боевиков. И маньяк такой был. Ну так смени. С той же готовностью предложил киборг. Помочь подобрать? Аарон, абдулла Авксентий, Аврелиан, Автандил, Авундий, Агафдор, Адам, Адольф. А Донис? Акакий? Не надо. Киборга Акакия Женька точно не вынес бы. Сам придумаю, когда получше к тебе присмотрюсь. Колено оставалось припухшим, но почти не болело, и сегодня лесник рискнул отправиться на обход пешком. Филька так обрадовался Женьке, словно неделю его не видел. С возбужденным хрюканьем тыкался в человека пятаком, едва не сбивая с ног. А когда лесник тронулся в путь, засопел ему в спину, то и дело пытаясь на нее напрыгнуть. «Эй, ты меня ни с кем не спутал», — заподозрил неладная Женька, однако после короткого разбирательства выяснилось, что кабан вожделеет не лесника, а его рюкзак. Причина такой странной смены ориентации тоже обнаружилась быстро. Чёртов киборг заботливо запихнул в боковой карман свёрток с пирожками. Видимо, в расчёте, что на свежем воздухе хозяин проголодается как положено. «Завтра пойдёт со мной как миленький», — озлобленно думал Женька, скармливая фильки пирожки. А то у него, похоже, эти калории уже в дурь уходят. Хотя, наверное, идея с комбикормом действительно была глупой. Нашел кого слушать. а млохового воришку, который жлобится 20 единиц за целый прицеп силоса отдать. Может, он и своих киборгов свиным кормом не кормит. Просто хотел Женькиного из строя вывезти. Киборг же лучше знает, какая еда ему нужна. На состав человеческий он ни разу не жаловался. Лесник отдал кабану последний пирожок и выпрямился. Судя по всему, жара установилась всерьез и надолго, а значит, вскоре жди и лесных пожаров. Чем лучше погода, тем больше людей устремляется на природу, оставляя после себя тлеющие кострищи. Да и просто придурков с зажигалками хватает, ведь кущи лугового пыльника так красиво с треском и искрами горят. опушка возле аэростанции и лесный километр вглубь – зона максимального риска. Женька следил за ней особенно тщательно, очищает сухостое и бурелома. Лесник собирался заняться этим и сегодня, но не успел отойти от модуля и на пару километров, как позвонил Ясик, один из редких честных клиентов лесхоза. На прошлой неделе ему выписали 5 кубометров сухостой радужной ели, и Женька постарался ради хорошего человека выбрал и наметил самые ровные, нетронутые гнилью и паразитами деревья. Валить и вывозить их покупатель решил сам, так дешевле и аккуратнее. Радужная ель использовалась для резьбы по дереву. Ясок поставлял ее в столичные магазины в виде ошкуренных чурбачков определенного размера, а из веток и некондиции выходили замечательные дрова для камина и сами по себе красивые с разноцветными годовыми кольцами и дающие ароматное переливчатое пламя. «Леший, ты это, только не сердись!» — виновато начал Ясок от смущения, даже забыв поздороваться. «Но я что-то никак не могу найти свой лес!» «Делянку вроде нашел, но на ней ни одной сухарины?» Женька не рассердился, изумился. Ясок, молодой серьезный парень из местных, лес неплохо знает, да и отпускные клеймы на стволах заметны издали. Два свежих стеса коры у самой земли и на уровне глаз, а на них яркие красные печати. Когда деревья спиливают, одна остается на пне для отчетности, другая уезжает с бревном к покупателю. «Ладно, сейчас подойду», — решил лесник. «Подожди меня на просеке, ладно?» Женька был на 90 процентов уверен, что пока он доберется до делянки, лес найдется. Так всегда бывает, когда заклинит на какой-то ерунде, а едва сдашься и попросишь помощи, все внезапно наладится, починится и заработает, выставив тебя дураком. Но когда лесник вышел на просеку, Ясок и его помощник Свояк по-прежнему слонялись с растерянным видом возле пустого тягача. Женька укоризненно вздохнул и махнул им рукой. Мол, пошли, ткну носом. Лесник помнил, что первое отмеченное дерево стояло у самой просеки возле квартального столба, а с этого места были видны еще два. Ну, как можно их не найти? А вот так. Женька три раза обошел столб, все расширяя круги, и проверил нарисованный на нем номер, хотя никаких других тут быть не могло до следующей просеки четыре километра. Что за чертовщина вырвалась у лесника? Ни упавших стволов, ни пней, ни ям. Кругом одни рослые живые деревья, мохт да кое-где, в пятачках света под разрывами крон мелкие еловые задохлики. Приснились ему эти сухарины, что ли? — Вот и я о том, — сказал приободрившийся Ясек. — Нету. Женька тупо уставился на маленькую полулысую елочку, едва достигающую ему до паха. — А может, он сейчас спит? Отсюда это странное ощущение какой-то неправильности. Стоп! Почему елка такая дохлая и всего одна? Окошко большое, светлое, в нем должно тесниться сразу несколько сеянцев, сражаясь за место под солнцем. И вообще, что-то с этой елочкой не так, выбивается из общей картины, словно перевернутый кусочек в пазле Женька наклонился и подергал деревце за стволик. Держалось оно мертво, но лесничья чуйка заорала еще громче. «Слишком мертво. На корнях елочка хоть чуть-чуть да приподнялась бы, особенно если снизу такой же хеляк как сверху. А ну-ка!» Лесник присел на корточки и осторожно, чтобы не нарваться на затаившийся гриб, разгреб мох вокруг ствола. «Да ёпт Ясок со свайком глянули и тоже принялись наперебой ругаться. «Кто-то хитрый, наглый и сволочной спилил ель у самой земли!» Провертел в пне глубокую дырку и воткнул в нее срубленное деревце. Выступившая смола намертво его зацементировала, а сползшийся мох довершил дело. Кому в голову придет искать пень под молодой елочкой? Ну да, через пару недель она пожелтеет и осыплется, но все равно будет выглядеть естественно. Ясок сбегал, проверил еще одно деревце, которое тоже оказалось над гробием. «Что теперь?» — уныло поинтересовался свояк. «Теперь...» — мрачно подумал Женька. — Надо составлять акты охищения. На его основании возвращать Ясыку деньги. Опять же, так просто их не вернут. Сперва проведут расследование, не сам ли заказчик втихаря спер лес, а потом явился с невинным видом. А разъявили Снеку штраф. — Ясык, тебе эти сухарины срочно нужны? — обреченно спросил Женька. — Если я через пару дней новый порубочный ордер добуду, нормально будет? — Блин, лиший Ясык сразу понял, кто оплатит этот ордер. «Я-то подожду, не вопрос. Но это же гадство какое-то! Если раздувать скандал, то и мне, и тебе это намного дороже обойдется. А может, в другом месте вырубим?» Заговорчески понизил голос свояк. «Тут одну, там одну. И не заметят?» Лесник строго неподкупно кашлянул. «Очень соблазнительное предложение, чего греха таить. Но в их глуши, что знают два человека, знают все». А тут их аж трое. Даже четверо, если считать вора. Женькин предшественник так и закончил. Сперва по дружбе закрыл глаза на пару стволов, подтасовал кубатуру, потом друзьям друга отказать не смог и пошло-поехало, пока его с треском из лесхоза не поперли. Причем, по слухам, один из друзей его и сдал, а перед тем еще и шантажировал. Нет уж, стоит единожды дать слабину, и потом не отмоешься. Незостоявшиеся дровосики улетели, Женька остался думать. Тут Фред точно ни при чем, он все-таки не настолько бесстыжий. Это вам не молодой омлошек походя уволочь, а кража в крупных размерах, причем тщательно спланированная. Если бы воры оставили высокие пни, опилки, ветки, то их сразу обнаружили бы. Не лесник, так вездесущие бабки-гриболовы. Судя же по затвердевшей смоле, елки сперли несколько дней назад и за это время успели спокойно распилить, а то и продать. «Епт! Какая все-таки наглость! Украсть помеченный лес! Одну тут, одну там, как предлагал Ясиков-свояк, и этих сухарин вообще никто никогда не хватился бы». Но Женькины были самые отборные, к тому же дело, скорее всего, происходило ночью, а искать подходящие деревья в потьмах, рискуя нарваться на заселенные поганками или пчелами-точильщиками, тот еще геморрой. Проще довериться леснику, высвечивая фонарем крупные яркие печати». И это явно кто-то из своих, местных, знавших, что Ясых заберет лес не сразу. Он на неделе улетал из поселка в гости к теще с тестем, о чем трагикомически рассказывал всем подряд. Даже Женька был в курсе. Но кто? Сейчас даже киборг следов не найдет, мох все разгладил. А хуже всего то, что если трюк один раз прокатил, то вор обязательно его повторит. И что тогда? По собственному писать? «Не хуже, а лучше», — упрямо сказал себе Женька. «Он взорвется, тут-то мы его и прищучим». верилось в это слабо, но непривычное «мы» оказалось неожиданно ободряющим. К идее, наконец, составить любимому хозяину компанию, Джек отнесся с тем же энтузиазмом, что и к комбикорму. Это настораживало. «На, изучай». За завтраком Женька торжественно вручил киборгу брошюру, устав и служебные обязанности работника лесного хозяйства. Лесник надеялся, что она нейтрализует Жека минут на пятнадцать, а хозяин тем временем спокойно попьет чаю, но киборг небрежно перелистал пожелтевшие страницы, протянул обратно и выжидательно уставился на Женьку. «Ну?» Первым не выдержал лесник. «Это у тебя яблочное варенье, да?» Женька поспешно накрыл баночку рукой. «Это у меня мое варенье!» «И я тебя про текст спрашивал». «Пункт 1.12 особенно прекрасен». «Что?» — растерянный лесник зарылся в брошюру. «Пункт 1.12. Служащий обязан постоянно чувствовать важность выполняемой им миссии в области охраны природного богатства Родины». Женька фыркнул. «Сам он не открывал устав с момента его получения вместе со Станером и удостоверением лесника. И этот пункт уже тогда вызывал у него сомнения» а с высоты опыта вообще выглядел завуалированной издевкой. «А по практической части какие-нибудь вопросы есть?» «Да нет», — пожал плечами Джек, облизывая ложку. «Все понятно. Информация сохранена. Тоже мамина». «Ага, блин». В упущенной из виду баночке медленно затягивалась глубокая впадина. «Я же сказал, оно мое». «Я слышал», — невозмутимо подтвердил киборг и снова нацелился ложкой в баночку. «Нельзя!» — запоздало вспомнил правильную команду Женька. Джек замер уже протянутой через стол рукой, укоризненно посмотрел хозяину в лицо и спросил. — Ну хоть попробовать оставишь? — Ты уже попробовал. — Я только сверху попробовал. Вдруг на дне оно другое. — У тебя еще три пирожка с калориями осталось. Вот их и пробуй, сколько влезет. — А как же витамины? Если бы Джек был человеком, Женька решил бы, что тот валяет дурака, наслаждаясь самим процессом. «Но черт этих киборгов знает, может, ему действительно чего-то не хватает, а программа имитации компаньона подала это в таком виде». «Ладно, оставлю немножко», — смягчился лесник. «Но если ты и дальше будешь столько жрать, то я тебя просто не прокормлю. У меня, к твоему сведению, зарплата всего 240 единиц в месяц, а из-за этой идиотской истории с капканом еще и премию сняли». «А судя по этой штуке», — Джек кивнул на брошюру, «Тебе в десять раз больше должны платить, как супергерою, который обязан делать все, что там перечислено, да еще с голыми руками на браконьеров охотиться». «Я очень бюджетный супергерой», — иронично хмыкнул Женька. «Поэтому и низкоэффективный», — сочувственно уточнил Джек. «Делаю, что могу», — огрызнулся лесник. «Я же не киборг». Мало ему было Борисыча. Теперь и перед собственным оборудованием оправдываться приходится. Впрочем, Джек в этом плане оказался покладистей начальства или не хотел лишаться выклинченного варенья. Пока киборг выскабливал баночку, лесник вытащил из шкафа запасной комплект формы, якобы сменный, но еще ни разу не надеванный даже с биркой. А то фиг знает, когда на складе новый выдадут. Старая форма пока тоже выглядела прилично, только выцвела немного. И, как оказалось, слегка усела, потому что новая того же размера на леснике слегка болталась, рукава даже пришлось подвернуть. Но не киборгу же ее отдавать. Не для того Женька ее больше года берег. Джек был выше хозяина сантиметров на десять, и если свободная домашняя одежда скрадывала разницу, то рабочая ее, напротив, усилила. «Может, поменяемся?» — предложил киборг, поднимая руку и демонстрируя полностью обнажившиеся запястье. «Еще чего. Моя через несколько стирок точно так же усядет. Они по фигуре усаживаются. И растягиваются тоже. Женька был непреклонен. «Кто тут хозяин в конце-то концов?» Джек не стал спорить, но подразумевающееся жлоб оказалось еще выразительнее озвученного. С обувью проблем не возникло. Ботинки у киборга остались свои, армейские, неубиваемые. Их даже сыроежки насквозь прокусить не смогли. Черному комбезу повезло меньше. Женька в первый же день отправил его в утилизатор, только карманы брезгливо обыскал и ничего не нашел. Рюкзак лесник, подумав, нацепил сам. Не такой уж он и тяжелый, а с ним привычнее. «Пошли!» — скомандовал Женька, открывая дверь. В нее тут же, словно по команде, ввалился Филька и почесал по комнате, как по родной балке, азартно обнюхивая пол и распространяя за собой волну едкой звериной вони. «Ёпт! Что это?» «Дикий кабан», — любезно сообщил Джек, с интересом наблюдая за продвижением онного. «Редкий, крайне ценный для эдемической экосистемы вид, охота на которого категорически запрещена. Пункт 4.1. Вот только цитировать мне эту фигню не надо, а?» Филька и раньше порой поджидал лесника у самого порога, особенно зимой, когда от двери тянуло теплом, но такого безобразия себе не позволял. Вепрь попытался пройти под столом, застрял в задвинутом стуле, с испуганным хрюканем отпрянул, чуть не повалив стул, и стол и сменил направление. Увы, не на обратное. «Так это фигня или практическое руководство?» — немедленно потребовал уточнений Джек, благоразумно держась у стенки. «Руководство!» — Женька следовал примеру киборга. «Филька, конечно, ему друг, но еще и огромная клыкастая полудикая туша, хватать которую за ухо и тянуть прочь все-таки кишка тонка. Я в переносном смысле». «Тогда там есть еще пункт о вынужденном убое диких животных. Рехнулся! Он же на нас не нападает! Походит по модулю и уйдет!» Кабан поддел рылом одну Женькину тапочку, другую и чем-то захрустел. Что это он нашел? «Наверное, немножко комбикорма рассыпалось, когда я пакет разрывал», — беспечно покаялся Джек. «Вон под кроватью еще пара гранул лежит». Филька их уже учуял и попытался к ним пробиться, теперь захрустела кровать. «Где твои пирожки?» — лесника осенило, как можно выманить незваного гостя. «Ты же приказал мне их доесть». «Приказал?» «Мне очень не хотелось этого делать», — киборг сукаризный посмотрел на жестокосердного хозяина. «Особенно в свете твоего плачевного финансового положения. Но пришлось подчиниться». Женька ругнулся и попытался вспомнить, что еще из его провизии может заинтересовать вепря, чем его выманить. «Они-то всеядны, на старой земле когда-то даже вредителями считались, поглощая все маломальски съедобное и выпахивая остальное Прямо как киборги ебт». Но в чертов комбикорм, похоже, подмешали какой-то свиной аттрактант, заставлявший кабана маниакально вынюхивать именно его. «Пальни в него и Станнера», — предложил джак «А я вытащу». Решение было вполне гуманное и даже в точности по инструкции, но Женька слишком хорошо знал, что Филька при этом почувствует. И что потом будет думать о друге, уже бывшем. «Нет», — твердо возразил он. «Подождем, он убедится, что комбикорма больше нет, и...» Кабан убедился. И забавно сел на попу возле кровати, а потом вообще плюхнулся на бок с умиротворенным вздохом, вытянув мохнатые ноги. «Ёпт! Это уже ни в какие ворота не лезет! Филька, пошел вон отсюда!» Кабан томно посмотрел на подошедшего вплотную человека и развалился еще вальяжнее, заняв как минимум два квадратных метра пола. «А тебя, Том, почему не боится?» — запоздало похватился лесник. Джек пожал плечами и предположил. «Может, из-за формы? Я выгляжу и пахну, как ты!» Последнее прозвучало почти упреком, хотя форму Женька на днях стирал. «Или кто-то его тут без меня прикармливал!» «Или он ко мне еще в балке привык!» — невозмутимо парировал киборг. «Или мухоморов наелся!» — осенила лесника при виде сгустков рыжей слюны в уголках кабани пасти. Обычно эти лекарственные грибы вылуплялись по осени, однако их мог спровоцировать и такой вот перепад температур с обильным дождем. На вепре мухоморий токсин действовал гораздо слабее, чем на людей, По совсем дикому животному почти незаметно было бы, но разомлевший Филька чувствовал себя в кругу друзей, на тенистой прохладной лёжке и покидать её без веской причины не собирался. «Может, ещё по чайку?» — как ни в чём не бывало, — предложил Джек. «Я греночек могу поджарить». Женька понимал, что обвинять киборга в сговоре с кабаном глупо, но выглядело это именно так. «Я кому сказал? Пошёл вон!» Сопроводительный пинок под зад был, возможно, не самым умным, зато эффективным решением проблемы. Филька с оскорбленным взвизгом вскочил на ноги, щелкнул на лесника клыками и потрусил к выходу, экспрессивно высказываясь в адрес негостеприимных хозяев. Джек услужливо протянул Женьке руку, но тот вполне мог слезть со стола и сам. «Лучше дверь за ним закрой», — смущенно пробормотал лесник. «Вот глупая скотина». «Да, ты действительно знаешь повадки диких животных и обладаешь любовью к природе, уравновешенным характером и крепкой нервной системой», уважительно заметил киборг. «Я же просил не цитировать эту брошюру». Это не цитата, я переформулировал. Женька махнул на него рукой и добавил к экипировке два прочных мешка с вентиляционными отверстиями, затянутыми мелкой сеткой. Если Филька где-то нашел мухоморы, то, может, и леснику повезет. «Все, идем, наконец». «Да, хозяин». Джек так проворно выскочил наружу, словно опасался, что лесник применит к нему уже испытанный метод убеждения. Женькина нога действительно провокационно дернулась, но пинать киборга не со злости ни в шутку не имело смысла. Это же не враг и не друг, просто имитация человека. Хотя, надо признать, временами очень реалистичная.